Какой-то малыш пожаловался Пеппи, что его дудка не дудит. «Тут нечем удивляться», — сказала она, осмотрев дудку. «Ведь дырочка, в которую надо дуть, залеплена жевательной резинкой. Где ты достал эту драгоценность?» — спросила Пеппи и выковырила из дудки белый комочек. «Ведь я ее не покупала». «Я жую ее с пятницы», — прошептал мальчик. «Честное слово?»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 Он решил, что пора кончать работу, потому что близился час ужина. «Дайте мне, пожалуйста, четыре литра лукарства», — сказал Пеппи. «Какое лекарство тебе надо?» — нетерпеливо спросил аптекарь, досадуя, что его задерживают. «Как какое?» «Такое, которое лечит от болезней», — ответила Пеппи. «От каких болезней?» — еще более нетерпеливо спросил аптекарь. «От всех болезней». От каклюша, от вывихнутой ноги, от рези в желудке, от тошноты. Пусть это будут пилюли, но чтобы ими можно было и мазать нос. Хорошо бы еще, чтобы ими можно было бы и мебель полировать. Мне нужно самое лучшее лукарство на свете». Аптекарь сердито сказал, что такого удобного лекарства не существует и что для каждой болезни есть свое особое лекарство.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 «Будь я кошкой, я бы высоко задрала хвост!» — заключила Пеппи и побежала, толкая перед собой тачку. Томми и Анника едва поспевали за ней, тем более, что у них болел, правда, совсем чуть-чуть, но все же болел живот».